Глава восьмая. Первые пальчики. Как только находишь зацепку в разгадке шарады, все остальные элементы сами становятся на свои места. Рэй Брэдбери. Через два дня на пульт поступил звонок от одного из владельцев ломбарда. Он сообщил, что несколько дней назад ящик инструментов в Кингтоне принесла ему симпатичная женщина. У него сохранились все ее данные, включая отпечатки пальцев. Миллер и Блант сразу отправились в ломбард. Еще никогда они не были так близки к тому, чтобы раскрыть личность убийцы. Откладывать было нельзя. Теперь после появления фотороботов в средствах массовой информации предполагаемые преступники могли затаиться. Чем скорее они установят личности девушек, тем больше шансов будет поймать их. Кроме того, они рассчитывали на то, что свою роль сыграет паника. Когда человек напуган, то непременно совершает ошибки. Владелец ломбарда встретил детективов и проводил в свой небольшой кабинет за стеллажами. Представившись и взглянув на удостоверение, он достал чек с именем Элизабет Дюкан и файл с отпечатками пальцев. Мужчина показал запись с камер внутреннего наблюдения, но она не внесла новых деталей в дело. Женщина на пленке была в зеленой кепке, надвинутой на глаза. На кепке был изображен логотип футбольной команды «Портленд Тимберс». Тем не менее, детективы попросили сделать копию. Упускать даже незначительные детали было неразумно. Любая ошибка может стоить жизни еще одному человеку. Получив новую информацию, они вернулись в отделение. Первым делом Тайлер отправил отпечатки на дактилоскопическую экспертизу. На следующий день на столе Логана лежало заключение. Им удалось установить личность. Вот только отпечатки принадлежали не Элизабет Дюкан, а не Кайра или Кларк которая двумя годами ранее привлекалась за незаконное хранение оружия. А еще годом ранее ее задерживали за причинение вреда здоровью своему бывшему супругу в штате Калифорния, но отпустили под залог. Фотографии, прикрепленные к ее старым делам, полностью соответствовали фотороботу. Благодаря тщательному осмотру Пантиака, экспертам удалось обнаружить второй набор отпечатков пальцев. Девушки покидали автомобиль в спешке и не успели как следует очистить салон. Отпечатки сняли с рукоятки, регулирующей положение пассажирского сиденья. Из свидетельских показаний можно было предположить, что они принадлежали второй подозреваемой. Вот только в полицейской базе ее пальчики не числились. Но теперь, когда они знали имя одной, вторую найти было значительно проще. Дело оставалось за малым – найти Райли Кларк. Загостка была в том, что на девушку не было зарегистрировано ни недвижимости, ни автомобиля. Это затрудняло поиски, но вскоре они нашли лазейку. Логану удалось найти родственницу Райли, настоящую Элизабет Дюкан. Он решил проверить по базе, чье имя использовала подозреваемая, и выяснил, что Элизабет Дюкан была теткой Райли по материнской линии. Женщина жила в Тигрде, в пригороде Портленда. Детективы условились о встрече с Элизабет и отправились к ней. Дорога заняла не больше часа, и прошла в напряженном молчании. Каждый был занят своими мыслями, но все они вращались вокруг дела. Ранее Тайлер сопоставил снимки с банкоматов и запись камеры из ломбарда. Он обнаружил, что на обоих снимках изображена одна и та же кепка с логотипом портлендского футбольного клуба. Теперь они были почти уверены в том, что идут по верному следу. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. Логан припарковал авто на перекрестке рядом с крохотным, но милым деревянным домом, выкрашенному в кремовый цвет. На пороге уже стояла женщина средних лет с волосами забранными в хвост на затылке. По ее лицу разливалась сильная бледность, но улыбалась Элизабет Дюкан широко и искренне. Она поприветствовала детективов и пригласила их в дом. «Чаю?» — гостеприимно предложила Элизабет. «Нет, спасибо», — вежливо отказался Тайлер. «А я не откажусь», — добавил Логан. «Минута», — ответила женщина и оставила их в гостиной одних. Как только она скрылась из виду, Логан приложил палец к губам, призывая напарника сохранять тишину, а сам прошелся по комнате. Он прислушивался, нет ли еще кого внутри, но ни одного звука, кроме закипающего на кухне чайника, не услышал. Хотел убедиться в том, что она не скрывает в доме свою племенницу, пояснил свое странное поведение Логан. Дом слишком маленький, если она здесь, то выдаст себя, резюмировал он. Тайлер согласно кивнул. Миллер еще раз обвел взглядом помещение. Ни одной совместной фотографии с Райли у Элизабет не было. Зато было много других снимков. Либо перед встречей с полицией она избавилась от них, либо они не были близки. Логан присел на диван рядом с Тайлером и сложил руки в замок, будто томительно ожидал возвращения хозяйки. «Угощайтесь!» Элизабет вернулась в гостиную с подносом в руках. «Для вас тоже сделала. Вдруг передумаете?» — обратилась она к Тайлеру. «Спасибо. Как вы знаете, мы приехали, чтобы поговорить о вашей племяннице», — начал Блант. «Да, она снова что-то натворила», — обеспокоенно спросила женщина. «Возможно, что так. Где и при каких обстоятельствах вы видели Райли Кларк в последний раз?» «Пару лет назад она заезжала ко мне и оставалась на ночь». Это было как раз после того, как ее задержали за незаконное хранение оружия. Пожалуй, тогда был последний раз. Мы редко общаемся. Я ее двоюродная тетка с ее матерью, моей кузиной, я тоже почти не общалась. Разве что в детстве. Пропащая она была. Райли в нее пошла. «Вы в курсе, что Райли использовала вашу личность для сбыта краденого? Она украла или сделала копию вашего водительского удостоверения?» — вступил в диалог Логан. Нет, я не знала, удивленно ответила женщина. Я думала, что потеряла права, хотя это было два года назад, задумчиво продолжила она. Вы знаете, где сейчас может находиться ваша племянница? Уточнил Тайлер. Нет, она никогда не задерживается надолго в одном месте. Снимает жилье то тут, то там. Я не уверена, но мне показалось, что она зарабатывает на жизнь проституцией, горестно вздохнула Элизабет. Однажды она проговорилась об этом, но быстро перевела тему. «Хорошо, спасибо. Если вспомните что-то еще, позвоните нам». Тай протянул женщине визитку. Детективы попрощались с Элизабет и вернулись в машину. «Прокатимся по притонам?» — предложил Тай. «Я уж думал, не предложишь». «Соскучился по женским ласкам?» — подколол его Логан. «Ты сам напросился», — ухмыльнулся напарник. Что у тебя с Ребеккой, то вы едва перекидываетесь парой слов, то откровенно флиртуете друг с другом. А теперь даже в глаза друг друга не смотрите. «Ах, лучше не открывать этот ящик Пандоры, попытался отмахнуться Логан. «У, у, как все запущено. Ты даже не послал меня. Теперь я точно не отстану. Так что случилось? Мы переспали, выпалил Логан. Это я и так понял. Но почему ты так странно ведешь себя? «С каких пор ты придаешь сексу так много значения?» Это не было любопытством. Тайлера действительно волновало состояние друга. «Давай займемся делом», — Логан попытался сменить тему. «После того, как ты мне ответишь». «Она дала понять, что это не должно повториться», — вздохнул Логан. «Разве это не первый пункт твоих правил?» «Первое правило секса с Логаном Миллером — это никогда не должно повториться. Второе правило — если хочешь повторить, смотри первое правило», — сказал он голосом знаменитого тезки. Точно, Логан усмехнулся. «Видимо, я сам захотел нарушить свои правила. Поговори с ней. Я уверен, что ты нравишься ей», — предложил Тай. «Угу», — глухо отозвался Миллер, выезжая из парковки. «Я серьезно? Чего ты боишься?» «Нет ничего хуже, чем неопределенность». «Тут ты прав», — согласился Логан и вбил в навигаторе адрес притона, где у них был информатор. Они припарковались в промзоне на окраине Портленда и вышли из машины. Дальше нужно было идти пешком, чтобы не привлекать лишнего внимания. Свернув в переулок, напарники вышли к старому складскому помещению. Окна и входная дверь были заколочены снаружи. Детективы обошли здание сзади и трижды постучали в железную дверь. "Пароль!" послышалось с той стороны. Билли Джин", ответил Логан. Послышался скрежет отъезжающего засова и дверь открылась. "Входите, Джексон, у себя", хмурый мексиканец указал на дверь в конце коридора. Детективы постучали и вошли в тускло освещенное помещение, которое именовалось «кабинетом», хотя по факту это был склад с письменным столом и креслом в центре. В кресле сидел темнокожий мужчина средних лет. Он улыбнулся детективом и жестом указал на стулья перед своим столом. «Чему обязан?» — поинтересовался он. «Знаешь ее?» — Логан вытащил из внутреннего кармана куртки фотографию Райли Кларк и протянул мужчине. «Дай подумать», — Джексон почесал щетину. «Кажется, видел ее раньше, но это не точно». «Сможешь узнать, на кого и где работает», — уточнил Миллер. «Услуг за услугу», — Джексон алчно сверкнул глазами. «В его мире никто никому не делал подарков. У любой услуги была цена, более весомая, чем искренняя благодарность. Не всегда законная». Душевные порывы здесь не были, в цене и валюты не являлись. А вот иметь в должниках полицейских – это уж совсем другое дело. Как обычно, Логан не стал торговаться. «Чем объяснить мой интерес?» «Ну, придумай что-нибудь. Скажи, задолжал я тебе», – предложил Логан. «Приходить через два дня. Будет сделано. Не пойдет. Нужно сегодня. Это будет дороже». Придется доплатить за срочность. Джексон вальяжно откинулся на спинку стула в ожидании предложений. Договоримся. Логан не собирался оказывать информатору услуг, которые могли бы бросить тень на его честное имя. Но для того, чтобы раскрывать крупные преступления, иногда приходится закрывать глаза на мелкие. Это было то самое меньшее из зол. Только вот грань, на которой балансировали детективы и информаторы, очень тонкая. Того и гляди, затянет на другую сторону. И я не поеду больше в эту глушь. Вот, позвонишь на номер в записной книжке. Детектив протянул одноразовый телефон Джексону. Как скажешь, босс, согласно кивнул мужчина. До связи. Детективы поднялись и вышли из кабинета. Думаешь, не обманет, уже сидя в машине, спросил Тай. Не в его интересах, пожал плечами Логан. Пообедав в придорожном кафе за углом, детективы вернулись в отделение. Они пытались связаться с другими родственниками Райли в надежде выяснить ее местоположение, но попытки не увенчались успехом. Брат подозреваемый был вне зоны действия сети, а другие ее родственники давно умерли. Вечером на одноразовый телефон Логана поступил звонок. «Твоя бабочка самостоятельная в прошлом году работала на Бреда, а потом ушла в свободное плавание. Теперь ее видят редко, говорят, работает на шоссе», – отчитался Джексон. «Это все?» – уточнил Миллер. «Да». «Спасибо», – выдавил из себя Логан. Его злил факт того, что за такую никчемную информацию он задолжал услугу Джексону. С таким же успехом Логан мог бы запросить видео с дорожных камер – Но на поиск нужного лица ушли бы недели. Потерянное время при поимке убийцы могло стоить одной или нескольких человеческих жизней. Детектив Миллер мог рисковать своей жизнью, но предпочитал перестраховываться, когда дело касалось жизни других людей. Сочтемся. В трубке раздались гудки. Логан разломил телефон на две части и бросил в мусорку. «Отправим патрульных покататься вечером», — предложил он. Согласен.